Глава шестая «Ксюха, вот это да! Ну и цветочки! У тебя поклонник появился!» «Да иди ты!» — сердито ответила я своей сотруднице, с которой мы уже лет шесть вместе работали. Я и так не знала, куда бы приткнуть этот букет. А тут она еще масло в огонь подливает. Тоже мне поклонника нашла. «Не скрыть ничего, не поверю, что муж подарил. Это же Экибана Стайл. Точно тебе говорю, магазин дорогущий, для крутых в центре. Тут даже их визитка имеется». Такой букетик кучу денег стоит. Я задумалась, рассматривая букет. Маленькие, красные, декоративные розы. Внутри еще какие-то мелкие белые цветочки. Все это переплетено нитями. А на одном из цветков сидит пластиковая бабочка. Красивый, необыкновенный букет. Я привыкла к гвоздикам или пионам. А может, хризантемам. Но уж точно не к декоративным розочкам. Расскажи, он красивый, богатый? Где ты его подцепила? Наверное, старше тебя при должности, да? «Ой, мамочки!» Света взвизгнула и захлопала в ладоши. Она вечно такие разговоры заводила, что нормальной женщине нужен любовник с деньгами, солидный, умный, чтобы содержал, подарки дарил и вкус к жизни улучшал. Мне захотелось расхохотаться. Светка только с Мерсом всё угадала. Ведь поклонник младше меня лет на 10, вместо костюма потертые джинсы и супермодная майка, на шее какая-то побрякушка, в ухе серьга и на плече татушка. Вот такой у меня поклонник». Да и не поклонник он вовсе, а так просто отблагодарил и всё. «Так, цветочкам нужно вазу найти». Светка засуетилась, а вместе с ней Люда и еще пару сотрудниц. С горем пополам они притащили какую-то пластиковую бутылку, срезали ножницами горлышко и поставили цветы. Я все это время наблюдала, как они бегают, и посмеивалась. Ведь выкинуть хотела. Светку, наверное, удар бы хватил. Я села за рабочее место, а Светка все не могла оставить меня в покое. «Нет, ну расскажи, Ксюха, не будь такой скрытной». «Рассказывать нечего. Поверь, было бы, что рассказала». Светка обиделась и ушла. А я отнесла документы директору на подпись, не упустив из вида Карину. Сегодня она вообще сногсшибательно выглядела. черное мини-платье, полусапожки и коротенький жакет с карманами на груди. Денис Андреевич, мой директор, документы посмотрел, перечитал несколько раз, а потом, хмыкнув, подписал. «Круто ты его, Новикова. Приятно удивлен. Давно у меня не было таких контрактов». Значит так, сделаем вид, что я не видел той суммы, которую он заплатит лично тебе. Я тебе командировочные выпишу. Режу, конечно, сама знаешь. У нас сейчас кризис и все такое. Конечно, знаю. Ты ведь удавишься за лишнюю копейку. Как бы не переплатить чего. А тут у тебя реальный шанс на мне экономить. Ну и чёрт с тобой. Давай, Новика, подписывай. Вы когда встречаетесь с царевым? Я пожала плечами. Обещала, что перезвоню ему сегодня. А вы контракт с адвокатом проверять не будете? денис андреевич странно на меня посмотрел царева я проверять не буду он человек слова давай поезжай к нему время идет аванс пусть переведет сегодня на наш счет завтра приедешь за командировочными я поняла что разговор окончен пошла к двери а потом обернулась денис андреевич а кто такой этот царев политик директор поправил очки какая разница кто хоть президент «Новикова. Меньше вопросов, больше дела. Состоятельный человек, царев бизнесмен. Все автозаправки в городе ему принадлежат. Так что выводы сама делай. Все иди, Новикова, у меня еще работы по горло». Я вышла из кабинета. Денис Андреевич был неплохим начальником, похожим на многих других. Фирму свою он создал сразу после переворота. В то время так было. Или пан, или пропал. Ему повезло. Единственная его отрицательная черта — жадность за каждую копейку удавится, Урежет, где можно и где нельзя». Бухгалтерией вообще чуть ли не сам занимался. И работники все у него — динозавры. Как набрал штат сотрудников, так больше никого нового и не приводил. Разве что меня принял на работу шесть лет назад. Правда, с рекомендациями, и проверял он меня покруче, чем ФСБ. А потом Карина появилась, но там все ясно. Никто не сомневался, какого рода у них отношения. Девчонки сплетничали поначалу, а потом привыкли. А мне вообще было без разницы, я даже не замечала. Не знаю, какой черт меня дернул, но я подошла к Карине — Она как раз в этот момент брови выщипывала с маленьким зеркальцем в ухоженных руках. Ногти длиннющие, острые. «Карина, привет!» Она посмотрела на меня, чуть опустив зеркало. «Привет, Ксюша!» Немного удивлённая, что я к ней обратилась. У нас был негласный бойкот по отношению к ней. Не то чтобы с Кариной никто не общался, но она считалась бойцом из вражеского отряда, близкого к начальству. ее не приглашали на дни рождения, семейные праздники и помимо работы не общались. Так повелось, как только она появилась. Ничего не изменилось и по сей день. Хотя понятно, что многими двигала зависть. В женском коллективе нельзя настолько отличаться от остальных. А Карина выделялась из толпы, и все считали, что она задается, Раз спит с начальником, значит считает себя выше других. В общем, не любили Карину. «Карин, я вот спросить хотела». Я даже замялась. «Спрашивай, Ксюш, Ты в каком магазине вещи покупаешь?» Секретарша отложила зеркальце и теперь смотрела на меня во все глаза — Ее тонкие бровки поползли вверх. — Ну, в бутике, в центре? — Понятно, мне точно не по зубам будет. Я кивнула и уже хотела уйти, но Карина меня остановила. — Хочешь подарок кому-то купить или для себя? Я смутилась. Наверное, считает, что для меня это слишком. — Для себя? Только там все дорогое, в бутиках обычно слишком высокие цены. — Ксюш, да вовсе не бутик это. Так, магазинчик моего дяди, он шмотки из Турции возит. Ярлыки итальянские перешивает и продаёт в три раза дороже. «Ксюш, если ты туда пойдешь, я ему позвоню, он тебе скидку сделает». Теперь удивленно моргала я. Карина вдруг оказалась совсем невысокомерной и вовсе не стервой, как ее привыкли считать другие. «Скидку?» «Ну да, отдаст недорого. У него для своих другие цены. А вообще, ты что после работы делаешь?» «Не знаю, домой поеду». «Послушай, Я Дениса Андреевича попрошу, чтобы он нас пораньше отпустил, а мы с тобой вместе съездим. Дядька мой от радости нам такую скидку сделает. Карина улыбнулась, и я вдруг поняла, что она жутко страдала от нехватки общения. Вон как обрадовалась, что я к ней обратилась. А почему бы и нет? Вот аванс свой заберу и куплю себе что-нибудь. Когда я вообще себе что-то покупала? Год назад, два, и то на распродаже или на базаре. Ну, Надюшка моя иногда подкидывала, и все. Вот возьму и устрою себе шопинг. «Хорошо, давай вместе съездим. Ты на машине?» «Конечно». Мимо прошла Светка, и я увидела на ее лице живое любопытство. О чем это я с нашей стервой разговариваю, да еще и так любезно. А стерва, между прочим, в душу не лезет и про любовников мозги не ковыряет. Через полчаса я позвонила Александру Николаевичу. Он обрадовался, хотя я уверена, что царев не сомневался в том, что я соглашусь. Спросил, как я добираться буду. Когда узнал, что на общественном транспорте, сказал, что машину пришлёт. Руслан смотрел, как их знакомый врач накрывает Борова простыней и что-то пишет у себя в блокноте. Помер Боров. еще до того, как Руслан приехал. Пуля в легком застряла, и он собственной кровью захлебнулся. С виду бешеный казался спокойным, даже безразличным. Только Серый знал, что сейчас начнется война. Лихачевским это с рук не сойдет. Только не просто все с ними, враждующие группировки как-никак. Там косой заправляет, опасный тип. С ним мирно решить не получится. Но разве бешеного это волновало? Через час они, вооруженные до зубов, сели в джипы и погнали на рынок. Только серому все это не нравилось. Он нервничал. Нужно не так, а переговорами, убеждением. Бешеный же, сейчас все спалит, и такой кипиш поднимется. Бешеный, тормози! Не гони, братан! Давай стрелку забьем, по базарим с косым договоримся. Руслан так посмотрел на друга, что у того мурашки по телу пробежали. Не гнать! Это наезд был, понимаешь? Ты въехал, что произошло? «Они нам войну объявили. Азиат завтра за товаром приедет. Ты ему что отдашь? Свои яйца? Так он тебе сам их отрежет и сожрать заставит. Азиат-мужик серьезный. Мне с ним дела еще воротить. Он уже за товар бабки отдал». Какого хрена Боров на стрелку с товаром и бабками поехал? «Не знаю. Пацаны говорят, ему Лихачевские сразу после встречи с братвой Азиата позвонили, что-то предложили, и он рванул». «Что-то? Кокс они ему предложили, вот что». Бля, сколько раз говорил, ненавижу Нариков. Наркота все мозги выедает. И Борова предупреждал. еще раз обнюхается, личный ему нос сломаю. Может, царь поможет? Руслан ударил кулаком по приборной доске и серый вздрогнул. Батя ни слова. Я у него просить не буду. Сейчас поразносим Лихачевских немного. Кровушки пустим. Пусть боятся. Может, и сами товар вернут. Не вернут. Порешим их братву, они завтра наших порежут. Не начинай месиво, бешеный. «А что, с рук им спустить? Жопу косому лизать за товар? Да я к этой суке домой приду и сам лично его порву». Руслан начинал сатанеть, хотя понимал, что серый прав. Нельзя сейчас сгоряча, подумать надо. Да и с царём не мешало бы посоветоваться. Как знаешь. «Ну что, ты со мной?» «С тобой, конечно. Куда же я без тебя? Друганы как-никак». Руслан усмехнулся и нажал на газ. «Волыну под плащ спрячь». «Попугаем немного. С кассы бабки возьмем, Пару киосков спалим. и все. Косой к вечеру сам меня найдет. Так и договорились. Только повернулось все по-другому. Пару лихачевских пацанов подстрелили, девчонку из киоска задели, и пожар не пару ларько сожрал, а все десять, и чужие тоже. Еле успели удрать. Менты на хвосте сидели пару кварталов, тачку пришлось бросить. Утопили в речке, а сами пешком. Потом чей-то минивэн угнали, вернулись на нем в город и затаились по хатам. Обошлось вроде все. перестрелки никто не умер. Но это пока. Бешеный помнил, что одному из Лихачевских, который тоже ствол достал, попал прямо в живот. Так что, может, тот в больничке загнется. Один-один у них с косым. Тот Борова пришил, а бешеный его пацана. Они квиты. А теперь пусть этот придурок сам его ищет. С киосков всю кассу сняли. А сегодня пятница. Наверняка там выручка недельная была. Косой позвонил через несколько часов. Спокойный такой. Знал падла, что рыло в пушку. Сказал, что если бешеный хочет вернуть товар и бабки, пусть на стрелку вечером приезжает. Один. Договариваться будут. Гнида. Руслан знал, чего косой хочет. Долю он хотел с азиатом, чтобы вместе дела воротить и наркоту по каналам бешеного возить. А Руслан не хотел. Принцип у него такой. Что угодно, только не дурь. Стволы, пожалуйста, тачки, плевое дело. Но не наркоту. Он в это дерьмо лезть не будет. Знал, что азиат героин сбывает через другие каналы, а ему пофиг было, он с этим связываться не станет. Только азиат с косым работать не хотел, не доверял ему. А косому позарез надо было с азиатом дружить. Вот такая незадача. Так что было о чем договариваться, и косой прекрасно знал, что делает. Серый сказал, что одному Руслану на стрелку ехать не стоит. Косой, падла, хитрый и коварный. Решили, пацаны прикроют, под прицелом косого будут держать. Если рыпнется, пристрелят. Конечно, он рыпнулся. Тоже не один приехал. Перестрелка почти сразу началась. Уехали ни с чем. Только Косово подстрелил кто-то из ребят Бешеного. Не состоялись переговоры. Теперь война. Это все понимали. Косой ранен. Лихачевский пару трупов у дороги закопали. Так что никаких переговоров больше не будет. А самому Бешеному придется на дно залечь на время. Только вот с Азиатом как быть? Руслан уже бабки за товар получил. Завтра должен был выехать контейнер. Азиат с рук не спустит. Нужно или бабло вернуть, или товар. Ни того, ни другого нет. Но где он сейчас столько бабок найдет? В банк пойдет за кредитом. Только один выход есть, и он сильно не нравился Руслану. Придется хвост поджать и к царю идти. Иначе закопает его азиат, живьём кожу с мяса срежет. Без царя теперь никак. Хреново это. Унижаться перед отцом не хотелось. А придется.